Кейт, наши дни. Да пошли они все. Это был стандартный ответ Сьюзи во всех случаях. Мужики же. Вечно от них одни проблемы. Кейт вымученно улыбнулась ей, поверх чая со льдом, в гигантском пластиковом стаканчике, на котором красовалась этикетка с ее именем. Здесь все казалось закупоренным наглухо. Но мне с ними работать, а с одним из них и жить ты не обязана за годы знакомства со сьюзи эта тема в их разговорах возникала не раз ее подруга подкатила кресло каталку ближе к столику на тротуаре возле кафе сильверлейк кейт остановилась по пути домой обнаружив что трясется сидя за рулем отыскав свободное место на платной парковке она в тревоге позвонила сьюзи Одной из многих черт, которые нравились Кейт в подруге, была ее готовность бросить работу и выйти на незапланированную чашечку кофе. И это в городе, где график у людей был настолько плотным, что они могли отменить встречу в тот момент, когда ты уже едешь к назначенному месту. «Я серьезно?» «Жизнь стала намного проще, когда я перестала с ними встречаться, сменила доктора на докторку, а агента на агентку». Сьюзи писала сценарии для вечерних ток-шоу и отказывалась работать с теми, кто не разделял леволиберальных взглядов и не идентифицировал себя как женщина, что несколько ограничивало ее в выборе. Такая политическая последовательность приводила Кейт в восхищение, но ей самой подобное было не по силам. Для нее жизнь без мужчин вообще не имела смысла. А еще она никак не могла допить свой чай. В Америке все оказывалось как минимум вдвое больше, чем нужно. С годами она приучилась просить контейнер, чтобы забрать недоеденное с собой. Конор эту привычку ненавидел и считал мелочной. «Пожалуй, поеду разгребать последствия. Спасибо, что выслушала. А я даже не спросила, как у тебя дела. Тебе удалось устроиться в то ночное шоу?» С тех пор, как она бросила семью на Оливию, Кейт стала более внимательно относиться к взаимности в женской дружбе, долгам и вкладам. Сьюзи с громким хлюпаньем допила свой стакан с фраппе. «Сегодня проблемы у тебя. О моих можем поговорить в следующий раз». Кейт наклонилась, чтобы обнять ее, и подумала, «Это все на самом деле. У меня здесь есть настоящая жизнь. Люди заботятся обо мне. Последние пятнадцать лет мне не приснились». Она ехала домой, чувствуя, что в голове и в желудке все перемешалось. Чтобы добраться хоть куда-нибудь, в Лос-Анджелесе приходилось садиться за руль, несмотря на опьянение или расстройство. Иначе приходилось оставлять машину, чтобы забрать ее на следующий день. Город отличался уникально скверной планировкой нечеловеческих масштабов, и автострада обвивала его, словно душащий жертву питон. Ее, конечно, не уволили. Просто тонко намекнули взять отпуск, ведь она так много работала. А пока ее подменит Исабель. В свои 27 Исабель была бы очень рада занять место Кейт, желательно навсегда. Бессрочного отпуска у нее не бывало уже много лет, и уж точно с тех пор, как она впервые приехала в этот город, с тех странных пустых дней, когда она начинала задумываться, вдруг она умерла, но до сих пор этого не осознала, невидимая и, следовательно, несуществующая. Что теперь делать с этим внезапно свалившимся свободным временем? Она могла поехать на север и снять коттедж на берегу океана, выкладывать фотографии в соцсети и рассказывать, как чудесно она проводит время в отрыве от всего, кроме, разумеется, соцсетей, и наслаждается одиночеством. Отдохнуть от Конора, перевести дух после его последнего жестокого поступка, переключиться. Конечно, можно полететь в Лондон. Конор должен был вылетать через несколько часов. Для него полет в самолете был таким же будничным делом, как поездка на автобусе. Она могла поехать с ним. В конце концов, они муж и жена. Она могла бы повидаться с семьей. Могла бы все остановить. Но как? Книга уже опубликована. Впрочем, она могла остановить съемки фильма, ограничить ущерб. Многие ли станут читать воспоминания о ребенке-инвалиде? Фильм — другое дело. Любой болван отсюда до Небраски увидит его в своем местном кинотеатре и будет рыдать над ведром с попкорном. И, выходя из зала, они будут спрашивать друг друга, а что же мать, как она могла их бросить? Конор будет недоволен. Он хочет снять этот фильм, уверенный, что это принесет ему деньги и, возможно, пару Оскаров, и отступать не собирается. Почему все не могло быть проще? Почему у нее нет мужа, который был бы на ее стороне? «У тебя был Эндрю», — произнес внутренний голос, который так часто напоминал голос ее сестры. Сестры, у которой теперь были дети, ни разу не видевшие Кейт. Она время от времени искала ее семью в поисковике, смотрела в соцсетях, живы ли и здоровы ли родители. Сама она удалила свои учетные записи при бегстве, но большая часть информации об Элизабет была в открытом доступе, и к соцсетям она относилась так, словно была рождена для них. Кейт была рада избыточной открытости сестры, которая позволяла ей сохранять хоть какую-то связь с семьей. Капилляр, поток по которому шел только в одну сторону. Слишком многое она оставила позади, когда уходила, вырвав себя с корнем. Потеряла 15 лет дней рождения и Рождества, семейных праздников, возможность подержать на руках новорожденных племянницу и племянника — гладить их по головкам уверенной рукой. Если она поедет с Конором, то, возможно, удастся повидаться и с ними. Кейт свернула на дорожку к дому, вновь почти не раздумывая, еле замечая роскошь и легкость своей жизни. Все это ничего не меняло она раньше была злой и недовольной женщиной и по-прежнему оставалась такой же, только с плавательным бассейном и регулярным страстным сексом. Жаль, что она не могла объединить двоих мужчин Конора и Эндрю, страсти и напористость одного и спокойствие и надежность другого. Получить человека головоломку монстра Франкенштейна только милого. Увы, подобных мужчин не существует. Стол на кухне был вытерт начисто, без единой капли воды или крошки хлеба. Цветы на окне, политые, вытянулись в струнку. Словно для того, чтобы поторопить ее к принятию решения, на столе лежала книга Эндрю. Кейт взяла ее в руки. Обложка выглядела довольно мило, просто детская ладонь во взрослой. На обороте — листящая и, похоже, довольно старая фотография Эндрю в твидовом пиджаке, подпершего ладонью подбородок. В аннотации было написано «Воодушевляющая история, основанная на реальных событиях». Когда Эндрю Уотерс остался один с двумя маленькими детьми, один из которых серьезно ограничен в возможностях, ему казалось, что жизнь кончена». Но все изменил случай, который свел его с передовым педагогом-дефектологом. Постепенно его дочь Керсти, немая от рождения, научилась общаться с помощью языка жестов. Это замечательная история о семье, о целеустремленности, о поисках способов общения в самых безнадежных ситуациях. Кейт фыркнула и положила книгу на место. «Ни слова о ней». Она вздрогнула, услышав, как открылась задняя дверь, и с террасы с телефоном в руке вошел Конор. Он был одет в джемпер и джинсы, словно за окном было не 80 градусов. Наконец-то она приучилась к шкале Фаренгейта. — Ты дома? — бессмысленно пробормотала она. — Ты сегодня рано. — Да, они... Я решила взять небольшой отпуск. Брови Конора поползли вверх. Он слишком хорошо ее знал, чтобы поверить, но расспрашивать не стал, а она не стала вдаваться в подробности. «Поэтому ближайшие несколько дней я свободна». «Я еду в Англию. Я тебе об этом говорил», раздраженно ответил он и потянулся к кофемашине. «Я знаю, что ты едешь в Англию, и хочу сказать, что тоже могу поехать». Он уставился на нее. Ей удалось его удивить, что становилось сделать все труднее. «Хочешь повидать их? Мужа и детей?» Слово «мужа» она пропустила мимо ушей. Конор просто пытался ее подколоть. «Если вы собираетесь обсуждать фильм обо мне, я должна присутствовать». «А, -а, -а так вот в чем дело. Вообще книга не о тебе». Она начинается после твоего ухода. Но я в ней буду. Я буду предысторией». Он налил себе кофе, оторвал бумажное полотенце, чтобы стереть крошечную капельку с машины, и выкинул его в ведро. Как это расточительно, как по-американски и как не похоже на муниципальную квартиру в Дублине, где он вырос на том, что удавалось сэкономить. Если хочешь поехать, я не могу тебе запретить. Хотела ли она? Не безумие ли это? Спасибо за великодушное приглашение. А ты чего ожидала? Нет, ты прав. Хотя бы полетим в самолете рядом? Попроси Шарлотту забронировать билет на тебя, если хочешь». Это означало перелет первым классом, за который она не очень хотела платить из своего кармана, несмотря на немного постыдную привычку к комфорту. А гостиница? Да, у меня забронирована гостиница в Лондоне. Хочешь, чтобы я жила с тобой? Вопрос был с подвохом. Два вопроса в одном. Он понимал, что она имела в виду, Конор не был тупым, хотя временами и притворялся. «Я буду постоянно на встречах, в том числе с твоим мужем. Я не хочу никаких неловких моментов». Это он был ее мужем. «То есть ты не хочешь наблюдать никаких неловких моментов. Тебе плевать, если они произойдут». Она протянула руку за яблоком, просто чтобы занять себя хоть чем-то. Их никто никогда не ел, но все равно домработница каждую неделю выкладывала их на блюдо, а потом их выбрасывали. То уже ужасно расточительно, как и все в этой стране. Я не хочу, чтобы съемки фильма сорвались. Если попытаешься это устроить, мне придется реагировать, Кейт. Как практично, словно она была продюсером или сценаристом, с которым он работает, а не его женой. Дело не в этом. В этом, конечно, но если бы она это сказала, Конор не взял бы ее с собой. Или взял бы, но был бы столь невыразимо холоден, что она сама пожалела бы, что поехала. У Конора хорошо получалось делать все по-своему. «Тогда что ты планируешь? Собираешься повидаться с ними?» — спросил он. «Я просто хочу знать, что происходит с этим фильмом. Хочу присутствовать». Этим она и предпочла ограничиться. Если вдруг удастся уговорить Эндрю и сорвать съемки, Конор ей этого никогда не простит, и тогда их браку, каким бы он ни был, тоже, скорее всего, придет конец». В этом на самом деле и заключался выбор ехать или не ехать в Англию после стольких лет хождения вокруг да около. В какой-то мере она была почти рада, что ситуация вынудила ее действовать. Пути назад нет, только вперед. Разве когда-то у нее не было подушки, на которой было вышито что-то похожее, которое осталось в прошлой жизни вместе со всем остальным? «Так я могу поехать?» «Кейт, это не мне решать». Он часто говорил такие вещи, которые были верны фактически, но не эмоционально. «Если едешь, то я выезжаю через час». «Хорошо, я дам тебе знать». Он отвернулся, потом повернулся обратно. «Я делаю это не для того, чтобы причинить тебе боль». Это история, которую нужно рассказать. Вот и все. И да, то, что она немного затрагивает и меня лично, возможно, поможет ее воплотить. Но речь вовсе не о тебе. Как он может так говорить, если речь идет о ее жизни, о ее прошлом, о ее семье? Она рассматривала его лицо со всеми морщинами и изгибами, как и все прошедшие годы, пытаясь понять его. Но, как и прежде, безуспешно. Может, это и удерживало ее здесь мужчина, в котором она никогда не могла разобраться до конца. А как же Трикси? Кто-то должен навещать ее, пока нас обоих не будет. Его лицо стало непроницаемым. За ней хорошо ухаживают. Поверь, это оплачено». «Я бы не хотела, чтобы она чувствовала себя совсем брошенной. Возможно, ты мог бы...» Конор вышел с кофе в руке. Так он и решал конфликты. Просто отказывался в них вступать, и с этим ничего нельзя было поделать. Она убеждала себя, что это не важно. Это всего лишь балласт для решения, которое она была, наконец, готова принять. Если она собиралась вернуться, пришло время столкнуться лицом к лицу с некоторыми проблемами, начиная с наименее болезненной, которая, тем не менее, была способна нанести мощный удар. Кейт достала телефон и приготовилась поговорить с человеком, чьего голоса не слышала уже 15 лет.